Глава седьмая. Такси остановилось, мы вышли. Дейв расплатился. Хьюго, как выяснилось, жил на Холборнском виадуке в квартире, расположенной над несколькими этажами контор. На доске у двери, за которой начиналась каменная лестница, среди наименований торговых и юридических фирм значилась его фамилия, был фаундер. Такси отъехало, мы остались одни на виадуке. Если вам приходилось бывать в лондонском Сити вечером, вы знаете, какое жуткое безлюдие царит на этих улицах, в дневное время таких оживленных и шумных. С Виадуко хорошо обозревать город. Но хотя перед нами открывались эффектные дали не только в сторону Холберна и нью стрит но и вдоль Фарингдон-стрит, которая текла под нами, как высохшая река, нигде не было ни единой живой души, ни кошки, ни полисмена, Вечер был теплый, прозрачный, безоблачно синий, и мы пребывали посреди немого пространства, которое замыкал далекий шелест, ни то шуму личного движения, не то летние вздохи клонившегося к закату солнца. Мы стояли, не шевелясь, даже финедейв притихли. Подождите меня здесь, распорядился я. Если через несколько минут я не вернусь, можете уходить. Это им не понравилось. «Мы проводим тебя наверх», — сказал Дейв. «И уж поверь нам, тут же смоемся, как только ты дашь знак». Они, видимо, надеялись хоть одним глазком взглянуть на Хьюга. Я отнюдь не был убежден, что им можно верить, однако спорить не стал, и мы пустились гуськом вверх по каменным ступеням. Теперь я не ощущал ничего, кроме тупой решимости. Мы поднимались все выше и выше, мимо запертых контор оптовиков и нотариусов. Когда мы добрались до четвертого этажа, сверху послышался странный шум. Мы остановились и поглядели друг на друга. «Что это?» — сказал Финн. «Мы не знали, что и думать. На цыпочках двинулись дальше, и шум стал определяться. Много высоких голосов говорили разом, перебивая друг друга. У него гости, догадался я. «Женщины», — сказал Дэйв, — «наверное, кинозвезды. Пошли». Мы с опаской продолжали путь. До дверей юга оставался всего один марш. Я оттолкнул своих спутников и пошел дальше один. Дверь была приоткрыта. Голоса звучали теперь очень громко. Я расправил плечи и вошел. Комната, в которой я очутился, была пуста. Прямо перед собой я увидел вторую дверь. Я быстро пересек комнату, я отворил ее. Следующая комната тоже была пуста. Я попятился к выходу и налетел на Финна и Дейва. «Это птички», — сказал Финн. И верно, в квартирах юга занимала угол здания, снаружи вдоль нее шел высокий парапет. Крутая крыша, выдаваясь над окном, почти касалась парапета, а в глубоком углу под крышей гнездились сотни скворцов. Они порхали и резвились между стеклом окна и парапетом, словно в клетке. С улицы их, видимо, не было слышно, А может быть, мы не различили их голосов в общем гуле Лондона. Здесь же они просто оглушали. Я испытал растерянность и облегчение. Никаких признаков, Хьюга. Дэйв стоял у окна, тщетно пытаясь отогнать птиц. «Оставь в покое», — сказал я, — «они здесь живут». Я с любопытством огляделся по сторонам. Вторая комната была спальней и обставлена была с предельной простотой, присущей тому Хьюга, которого я когда-то знавал. В ней стояла только железная кровать, соломенные стулья, кому-то сундучок, а на нем стакан с водой. Зато в первой, большей комнате проявился новый Хьюго. Весь пол был заслан турецким ковром, зеркала, тахты. Полосатые подушки создавали атмосферу элегантного безделья. На стенах висели картины, все оригиналы. Я узнал двух маленьких ренуаров, одного Минтона и одного Миро, и тихонько свистнул, не припоминая, чтобы Хьюга интересовался живописью. Книг было очень мало. Меня умилило и показалось очень типичным для Хьюга, что он, уходя, оставил дверь этой сокровищницы открытой. Финн глядел на птиц. Если забыть об их оглушительном верещании, они являли собой чудесное зрелище. Они порхали, возились, прыгали, расправляли остроперы и крылышки в раме окон, Словно были части убранства комнаты. Глядя на них, я думал, как мне поступить? Может быть, усесться здесь и ждать возвращения Хьюга? Но тут Дэйв, который рыскал по комнате, воскликнул. гляньте и указал на записку, приколотую к двери, входя, мы ее не заметили. Записка гласила «Ушел в кабак». Дейв мигом выскочил на площадку. «Чего мы ждем?» У него был вид человека, которому хочется выпить. И у Финна, когда ему подали эту идею, сделался тоже такой вид. Я колебался. Мы не знаем, в какой кабак. Наверное, в ближайший, сказал Дейв, Или в один из ближайших. Можно поискать. Они с Финном уже мчались вниз. Я быстро оглядел площадку. Другая дверь вела с нее в ванную и в маленькую кухню. Окно кухни выходило на плоскую крышу, за которой были видны окна других конторских зданий. Вот и все владения Хьюга. Я кинул прощальный взгляд на Скворцов, оставил дверь в гостиную Хьюга приоткрытой, как было, и тоже пошел вниз. Мы постояли возле бронзовых львов на Виадуке, чистый вечерний свет бил по шпилям и башням святой Бригитты на юге, святого Иакова на севере, святого Андрея на западе, гроба Господня святого Леонарда Фостера и святой Марии Либоу на востоке. В вечернем свете дремали дома и одинокие белые шпили. Фаррингдон-стрит была все так же широка и пустынна. «Куда пойдем?» — спросил Дейв. «Я хорошо знаю Сити. Мы могли двинуться либо на запад, к королю Луду и барам Флит-стрит, либо на восток, к менее популярным кабачкам Сити, зажатым среди кривых переулков и высоких церквей. Я вызвал в памяти облик Хьюга и сказал. «На восток». «А где восток?» — спросил Финн. «Пошли», — сказал я. Мы миновали церковь Гроба Господня и ввалились в таверну Виадук, которая славилась пивом Мьюкса. Окинув взглядом стойки, я убедился, что Хьюга здесь нет и хотел тут же уйти, но фин и Дейв запротестовали. «Я помню», — сказал Дейв, — «ты как-то объяснял мне, что неприлично пить в кабаке, когда не знаешь, как он называется, а также уходить из кабака, ничего не выпив». фин добавил, «это приносит несчастье». «Так или иначе», — сказал Дэйв, — «у меня пересохло в горле. Тебе какого, Финн?» В других условиях я бы тоже был не прочь выпить, и так как вечер был жаркий, я разделил с друзьями пинту пива, только пил, стоя один в сторонке и думая о Хьюго. С пинтой мы быстро покончили, и я отдал приказ к выступлению. Стараясь не смотреть на Бейли, я повел их через улицу. Тут стояло нарядное заведение пени Сорока, где подавали пиво Чаррингтона. Я забежал вперед, оглядел бар и выскочил на улицу, не дав им времени войти в дверь. «И здесь нет!» — крикнул я. «Пойдем в следующий!» Я понимал, что с каждым глотком продвижение наше будет замедляться, и мне хотелось, пока не поздно, уйти как можно дальше. Финн и Дэйв галопом обогнали меня и ринулись в Джордж. Здесь поили Элем Уотни. Уютный кабачок с облупленными стенами и старинной стойкой — где высилось сооружение из стекла и красного дерева, из-за которого бармен взирал на мир как священник со своей кафедры. Хьюга там не было. «Ничего не выйдет», — сказал я, когда мы опражнили по кружке. «Он может быть где угодно». «Не вешай нос», — сказал Дэйв. «Домой к нему ты всегда можешь вернуться». Он был прав, к тому же меня снедала нестерпимая тревога. Раз нужно убить вечер до возвращения Хьюга, Почему не убить его на поиске, Хьюга? Я кинул мысленным взором район вокруг собора Святого Павла. Потом заключил с фином и Дейвом соглашение, что мы будем заходить не во все бары подряд, а через один. Наконец я стал подгонять их к выходу. Выйдя на улицу, я направился к Ладхит-Хилл и повернул вверх к собору. В конце подъема стоял кабачок, где угощали пивом Янгера, но Хьюга там не было. Следующий привал мы сделали у Шорта в переулке Святого Павла. Там мы тоже выпили, и я стал обдумывать, не вернуться ли на Флит-стрит. Но ведь я сам выбрал восточное направление, отступать не хотелось. Кроме того, встреча с Хьюго в обстановке Флит-стрит мне не улыбалась. Был риск, что в нашу личную драму вторгнутся какие-нибудь пьяные журналисты. И я повел всю компанию на чипсайт. Час был поздний. Темнота уже сгущалась в воздухе, но под этой прозрачной завесой умирающие краски казались особенно яркими. Над головой небо густо синело, ближе к горизонту горело аметистами. Из мрака и теней переулка святого Павла мы вышли на Чипсайт, как на освещенную арену, и к югу от себя, на той стороне Кеннон-стрит, увидели в раме развалин ровные бледные прямоугольники аббатства святого Николая. Заросли Кипрея колыхались над остатками улиц. В этом запустении разноцветные островы домов тянулись кверху пустыми и заполненными прямоугольниками окон и стен. Последние лучи солнца озаряли блестящий кирпичи сверкающую черепицу. Тут и там согревали камень упавшей колонны. Когда мы проходили церковь святого Видаста, синева в зените еще сгустилась, и мы, повернув за угол бывшего переулка Фрименскорт, вошли в заведение, где торгуют Элем Хенеке. Здесь наше соглашение лопнуло, главным образом по причине процесса замедления, о котором говорилось выше. К этому времени я уже пришел к мысли, что Хьюга мы едва ли найдем, но все равно круг можно и завершить. Пока мы переходили обратно через чип-сайт и сворачивали на Боулейн, стали зажигаться фонари. Желтые качающиеся круги света в узких переулках падали на белые стены с вывесками старинных фирм, а вверху совсем стемнело. Я заметил несколько звезд. Вид у них был такой, точно они висят там уже давно. Мы заглянули в старую таверну на Уотлинг-стрит, такие вот местах Юга всегда любил, но его там не было. Допивая стакан, я сообщил Фину и Дэву, что теперь мы зайдем в герб скорняков, а потом двинемся обратно к Ладгет-Церкус. Они не возражали. «Лишь бы не терять слишком много времени на переходы», — заметил Финн. «Я вытащил их на улицу, и мы подошли к гербу Скорняков. Эта пивная стоит на стыке Кэнон-стрит и Куин-Виктория-стрит, под сенью церкви Святой Марии. Мы вошли. Только я убедился в том, что и здесь Хьюга нет, как Дэйв схватил меня за рукав. «Идем, я хочу тебя с кем-то познакомить». У дальнего конца длинной стойки стоял какой-то щуплый субъект в красном галстуке бабочкой. Он сделал Дэйву приветственный знак, и когда мы подошли ближе, меня поразили его огромные глаза, печальные, круглые и лучистые, как глаза Вамбата или Христа Уруо. «Познакомьтесь», — сказал Дэйв. Лефти тот? Джейк Донагью». Мы обменялись рукопожатием. «Я, разумеется, много слышал об эксцентричном лидере новой независимой социалистической партии, но еще не встречался с ним, и теперь не без любопытства его разглядывал. Вы что тут делаете?» — спросил он Дэйва. Его изможденный малокровный облик не вязался с резкой энергичной манерой говорить. Он помахал Фину как знакомому. Фина почему-то никогда ни с кем не знакомит. «Спросите Донагью», — сказал Дэйв. «Что вы здесь делаете?» — обратился Лефти ко мне. Я не люблю, когда мне задают вопросы в упор, и в таких случаях обычно лгу». «Заходили к одному приятелю в редакцию «Стар», — ответил я. «К кому?» — спросил Лефти. «Я там всех знаю. Некий Хиггинс, он там недавно». Лефти посмотрел на меня удивленно и пристально. «Ну ладно», — сказал он и опять обратился к Дейву. «Вы не часто бываете в этих краях? А вы, наверное, укладывали спать независимого социалиста?» «Строго говоря, он еще не спит», — сказал Лефти. «Там есть, кому о нем позаботиться». Он опять повернулся ко мне. «Я о вас слышал. Раздражение мое еще не прошло. Я не сделал промаха, не ответил, как иногда отвечают на эти слова знаменитому человеку, я тоже о вас слышал. Нет, я спросил, что же вы обо мне слышали? Этим вопросом легко смутить человека». Лефти не смутился. Он немного подумал и отвечал что вы талантливы, но ленивы, а потому не работаете, и что вы исповедуете левые взгляды, но активно в политической жизни не участвуете. Все было ясно. «Информация правильная», — сказал я. «На пункт первый мне плевать», — сказал Лефти. «Но по второму пункту хочу вам задать несколько вопросов. Время у вас есть?» И он поднял руку часами ко мне. «У меня окружилась голова от пункта первого и пункта второго», а также от его резкости и выпитого пива. «Вы хотите говорить со мной о политике? О вас с политической точки зрения!» Дейв и фин тем временем отошли и уселись за столик. «Ну что ж», — сказал я.